С тех пор, как Гетте поровал спанцовской премудростью, он неизменно хранил верность реалистическому видению мира. Все вокруг указывало мне на природу. Природа открывалась мне во всем своем великолепии. Я знал много хороших людей, которые, не щадя себя, выполняли свой долг просто из чувства долга. Посему я создал себе религию для личного употребления, стараясь обосновать и укрепить ее прилежным изучением истории и тщательным проникновением в авторов, склонявшихся к моему образу мыслей. Здесь, как мы видим, Гёте прибегает к понятию «религия», но не в традиционном его значении, а в смысле незыблемо твердых основ собственного мировоззрения, весьма отличного от церковно-догматического. Евангелие в том виде, в каком оно до нас дошло, «Ты считаешь божественной правдой!» Читаем мы в письме Гёте Клафатеру от 9 августа 1782 года. «Меня же и внятный голос неба не убедит в том, что вода горит, а огонь тушит, что женщина родит без мужчины и мертвый встает из гроба. Невозможно держаться столь различных убеждений и не столкнуться. Готов признать, что будь я проповедником моей религии, и, возможно, имел бы не меньшее основание бронить меня за нетерпимость. Спиноза, с его богом, равнозначным природе, «Deus Siva Natura», с его подбожьим промыслом я понимаю ничто иное, как присущий природе нерушимый порядок, едва ли не самое сильное философское впечатление, когда-либо полученное Гёте. С учением Спинозы далеко неадекватно Но плодотворно им воспринятым, Гёте связывал свое пантеистическое представление о природе, о бытии в широчайшем значении слова, включая историческое бытие человечества. Пантеизм Спинозы сложился в острой борьбе против личного Бога иудейских и христианских богословов. И Гёте по-своему продолжил эту борьбу. Спиноза не доказывает бытие Божие. «Бытие и есть Бог», — говорит он в письме к Якобе от 9 июня 1785 года, имея в виду закономерность развития всего, что становится и существует во Вселенной. Гёте глядел на мир пытливым, думающим глазом. Законы формообразующих сил природы он усматривал, вникая в «ребус сингиларебус», или исходя от них, в отличие от спинозы, отзора которого все частное, как будто ускальзывает. Ребус сингеларебус. Отдельные вещи. Латынь. Благодаря Гёте наука обогатилась новыми методами исследования, генетическим, сравнительно анатомическим. Он на все смотрел, ко всему прикасался сам. Зрением и осязанием... Он обнаружил при сличении человеческих черепов с черепами животных межчелесную кость у человека, тем самым опровергнув утверждение именитых астологов, что таковая имеется у всех животных, но не у человека, в чем они видели божественность его происхождения. Собственными руками он сажал и выращивал цветы и деревья, и, наблюдая день за днем в течение года за жизнью растения, Приходит к выводу, что все его имманентные метаморфозы, разновидные образования, дальнейшее развитие простейшей формы листка. Современная биология не противоречит этому наблюдению Гёте, хотя и смотрит на лист не как на простейшую форму, а как на продукт сложных биологических процессов и систем низшего порядка. Почти... С самого начала своих естественно-научных занятий Гёте был убежден, что органическая жизнь на Земле причастна вечному становлению и видоизменению — мысль вполне необычной для науки XVII и XVIII веков. Что ныне существующий мир живых организмов имеет свое историческое прошлое, мало походившее на настоящее, что в этом нескончаемое длящемся процессе Возникали все новые и новые формы жизни, начиная от примитивнейших организмов и вплоть до человека. Даже Кант отозвался в 1790 году о теории происхождения видов как о рискованной авантюре разума. Гёте первый высказал смелую гипотезу о генетической связи, существующей между всеми организмами, об их происхождении друг от друга сполна отдавая себе отчет также и в том, что любая форма жизни обязана своим возникновением не только предкам, но и внешнему миру, условиям среды, которым вынуждены приспосабляться организмы животных и растений. Ту же мысль о неразрывном единстве, прирожденных свойств и властных воздействий окружающей среды, Гёте привнес и в сферу исторического бытия человечества – Она же положена и в основу поэзии и правды. Общность исторического подхода к природе, равно их бытию человеческому, вот что сближает Гёте с примечательной стороной философского мышления Канта, с его тяготением к научному историзму. В четком отличии от Гердера и в единомыслии с великим веком просвещения, Гёте усматривал конечную цель исторического бытия человечества, хотя картина лучшего из миров «Народ свободный на земле свободный» и рисовалась воображению создателя Фауста только в отдаленной перспективе всемирной истории. Поэзия и правда занимает совсем особое место среди прозаических произведений позднего Гёте. Автор поставил себя целью, говорить предпочтительно о результатах своей жизни, а не о происшествиях в том виде, как они в свое время протекали. «Отдельные факты, которых я касаюсь», — поясняет Гёте Экерману, — «приводятся мною лишь в подкрепление более общих наблюдений и некой высшей правды. Отдельный факт нашей жизни ценен не тем, что он правдив, а тем, что он что-то значил». Память поставляла материал в изобилии, но чтобы сообщить ему единство целостного процесса жизни, нужна художественная техника, отвечающая сути данного произведения. Нужное творчество поэта. В каждой из двадцати книг поэзии и правды содержится по нескольку тем несходного значения. Так в пятой книге тема отроческой любви Геота к Маргарите переплетается с темой коронационных торжеств. В десятый образ Фредерики Брион смежается со страницами, посвященными встрече и тесному общению с Гердером. И так далее. Только искусной композицией, только непринужденностью переходов от одного мотива к другому, можно было воссоединить все это в живое прекрасное целое. В жизни описания Гёте главенствует спокойный, объективно-реалистический слог, чередуясь с раздумьями, с эпиграмматически краткими обобщениями со вставными новеллами. Как бесконечно далек размеренный прозаический стиль позднего Гёте от его импульсивной лирической ранней прозы, когда молодой писатель еще находился под сильнейшим влиянием гения Руссо. Без культа природы Руссо, без его отрицания существующего общества, без его эпистолярных романов, Вертер не был бы написан или получил бы в корне иное обличие, то есть был бы уже не Вертером. Цепь чувств и душевных состояний — эта формула Руссо из его исповеди, посмертно вышедшей только в 1782 году, не могла быть известна автору Вертера. Но именно она всего точнее характеризует поэтику молодого Гёте, его стихов и прозы. Вспомним в этой связи стихотворение «На озере», где на протяжении всего 20 строк трижды меняется метр и ритм, откликаясь на каждую перемену, происходящую в зримом мире или в душе поэта. Но такое же почти полное снятие временных отстояний между мгновенным наплывом чувства и столь же мгновенно выражающим его словом наблюдается и в ранней прозе Гёте. В письмах юного Вертера или в письмах самого Гёте графини Августи Штольберг, заочной, он никогда с ней не встречался, подруге его юношеских лет, сестре поэтов Христиана и Фридриха Штольбергов. Гёте делится с милой Густхен своим большим, но не обещающим счастье, тревожным чувством Клили Шонеманн. Вот несколько выдержек из этих замечательных писем, диариев, столь характерных для Гетта, его ранней поры. Ночь. Я хотел выйти в сад, но остался стоять в дверях. Идет сильный дождь. Напрасно скитался я три месяца по белу свету. Я снова сижу в Офенбахе, простой как дитя, глупый как попугай на жордочке. «Густхен, а вы так далеко». Сто раз на дню меняется настроение. О, как хорошо было мне с твоими братьями. Но иногда, часто даже, черты нежнейшей дружбы для меня обращаются в мертвые иероглифы. Тогда мое сердце слепо и глухо. Ужасное это состояние, бесчувствия, Ощупью, ночью находить дорогу, блаженство в сравнении с полной слепотой. Прости мне эту нелепицу. Бесценное дитя, я ведь никогда не могу быть совсем несчастным. Еще несколько слов. Долго я здесь не выдержу. Мне опять придется бежать. Ну куда? Ставлю эти точки, ибо с четверть часа я сидел в задумчивости, и дух мой реял по всем земным обителям. Злосчастная судьба, не дарующая мне безразличного состояния духа. Либо будь прикован к какой-нибудь точке, либо мчись наперекор всем четырем ветрам. Передо мной течет майн. Прямо напротив лежит Берген. Сзади на холме простирается ржаное поле. О битве при Бергене вы верно слышали? Налево внизу серый Франкфурт с неуклюжей башней. Теперь он для меня так пуст, словно по нему прошлись метлой. Здесь на столе... Ее носовой платок, корзиночка с накинутой поверх нее косынкой. В уголке висят сапожки милой девочки. Лежит платье, стены и часы. Наставлено множество ящичков и картонок для шляп и чепчиков. Я слышу ее голос. Добрая моя Гусхен, я описал вам, как все выглядит вокруг меня, чтобы зрительным миром изгнать призраков. Лирия была удивлена, найдя меня здесь. Меня уже хватились. Она спросила, кому я пишу, я сказал. «Прощайте, Густхен, пишите мне». В этих письмах, как и в письмах Вертера в романе, чередуются страстные признания с почти фламандской живописью, натуралистической, как выражался Гёте, понимая под натурализмом точную зарисовку зримого мира а также с краткими самоопределениями. Я ведь никогда не могу быть совсем несчастным. Этот емкий импульсивно-лирический стиль способен воссоздавать мгновенно зарождающееся чувства столь же мгновенно выражающим их словом. Речь здесь идет не о доподлинной синхронности и тем менее о пассивной отзывчивости души поэта. Неком подобии эоловой арфы, на струнах которой безвозбранно гуляет извне налетающий ветер. Мы здесь имеем дело с искусством, вдохновенно созданной художником новой поэтической техникой, точной, полно выражающей некое новое содержание, воззрение на действительность как непрерывное становление, как на подвижную цепь изменений во внешнем и внутреннем мире. В таком расширенном понимании художественная техника равнозначна художественному методу. Гёте определил его в письме к Якоби от 21 августа 1774 года, в год работы над Вертером и переписки с Августой Штольберг, как воспроизведение внешнего мира через внутренний. Да Гёте никто не прибегал к этому экспрессивно-лирическому слову. Стоит сличить стиль страданий молодого Вертера со стилистикой прозы Руссо и убеждаешься в их несхожестве. Там, где автор новой Элоизы» рефлексирует по поводу чувств и душевных состояний, молодой Гетте пластически воспроизводит их подвижную реальность. С годами Гетте все дальше отходил от мировоззрения Руссо, в частности от его высмеянных еще Вольтером поисков идеала человечности в прошлом, в первобытном состоянии человека, еще не испорченного дурным устройством общества. Правда, Руссо и сам сознавал невосстановимость утраченного прошлого. Герою страданий юного Вертера принадлежат слова «Сердце — единственная моя гордость. То, что я знаю, узнать может всякий, только сердце принадлежит мне одному». Сердце, чувствуя, великий это источник блаженства и нежданных озарений. Но с главенствованием сердца над разумом связана и грозная опасность. Это знал Гёте уже тогда, когда он работал над своим прославленным романом. В нем можно прочесть между строк и прямое осуждение эгоцентричной сентиментальности героя. В сердце Вертера целиком поглощено его злосчастной любовью к Лотте. «Я молюсь ей одной. К чему эта буйная и неутомимая страсть? Я не вижу иного конца, кроме могилы». Он пытается заглушить свою страсть усердной службы в посольстве, но эта попытка терпит крушение. Он не может снести оскорбление, нанесенное ему кичливым дворянским обществом. Значит, и этот путь отступления отрезан. Вертер возвращается к Лотте, уже вышедшей замуж за Альберта. Мятеж, загнанный во внутренний мир, приводит его к самоубийству. Автор поэзии и правды, автор еще незавершенного, но далеко продвинувшегося Фауста, смотрел на главенствование чувства над разумом совсем по-другому. «Мощь человека, разум презирай, который более тебе не дорог, дай ослеплению лжи зайти за край». «И ты в моих руках без оговорок». Перевод Пастернака. Эти слова Мефистофеля тогда уже были написаны. Но все это не мешало гёте восхищаться исповедью Руссо, полной тончайших наблюдений над нравами и психологией современного человека, его беспощадным анализом собственной души. На этом поприще бесстрашного самообличения, Гёте даже тщился соперничать с Руссо. Так в книге второй, посвященной годам его отрочества, он откровенно признается, что сплетни злых мальчишек о якобы незаконном происхождении его отца, имперского советника органа Каспара Гёте, будто бы прижитого его матерью, бабкой поэта, от знатного покровителя, нисколько не оскорбили маленького Вольфганга, На самом деле эта весть ему даже польстила. Не так уж плохо быть внуком большого вельможа, даже если за этим и крылось какое-то беззаконие. Но кто он, этот вельможный предок? Мой поиск на этом пути непрерывно продолжался, фантазия была взбудоражена, чувства обострились. Распрашивать об этом взрослых было невозможно, Но ему припомнилось, что в комнате бабушки висела миниатюра. видный мужчина в мундире, при звезде и прочих регалиях. «На этом», — так заключает Гёте, — «я лишний раз убедился, что все укрепляющее в человеке тайное сознание своей избранности столь для него желанно, что он даже не спрашивает себя, служит ли это ему к чести или, напротив, порочит его». Такого рода признания в духе Руссо в поэзии и правде встречаются неоднократно. Но до бесстрашной откровенности автора исповеди Гёте никогда не доходит. Для этого он был слишком респектабелен. Гёте — мемуарист благодарный, и это его благодарность — естественное выражение изумленно признательности за то, чем неустанно одаривала его жизнь Ей сам, как мир меняясь, к изумлению призван здесь. Конечно, не все, чем дарила его жизнь, Гетто принимал с одинаковой готовностью. Так, в отличие от Канта, Шиллера, Форстера, от молодых Гегеля, Шеллинга и Гельдерлина, он встретил французскую революцию 1789 года далеко не восторженно где-то не ждал от нее истинного блага для простого народа. «Как швейцарцы свободны!» — восклицал он в своих письмах из Швейцарии, написанных задолго до революции. «Свободны эти жалкие бедняки, ютящиеся по отвесным скалам!» «На чем только не проведешь человека!» «Особливо на такой старой заспиртованной басне!» Они однажды освободились от тирана и на мгновение возомнили себя свободными. Но вот под лучами солнца совершилось странное превращение. Из трупа поработителя возник целый рой мелких тиранов. А швейцарцы все рассказывают старую басню. Мыди отвоевали себе свободу. Не так ли все обернется и в свободной Франции? Но Гёте мыслил достаточно широко, а главное исторично, чтобы позднее осознать, сколь многим, вопреки перенесенным и предстоящим испытаниям, обязано человечество французской революции, чтобы признать ее историческую необходимость, ее богоугодность. И разве философская концепция Фауста и венчающая ее пророческое видение «народ свободный на земле свободный» не порождены великими идеями французской революции и ее наследников, великих утопистов Сен-Симона, Фурье. Поэзия и правда не только произведение, проникнутое духом истории, но и высокий образец историографической прозы, сочинение, в котором автор вменил себе в долг не вступать в противоречие с историческими фактами, не искажать их. Скурпулезных исследований, подвергших испытанию на точность историческую сторону поэзии и правды, и обнаруживших до странности малых аналогических сдвигов и фактических неточностей, мы здесь касаться не будем. Об этом в комментариях. Память у Гёте была поразительная и лишь в редких случаях ему изменяла. Не все события, о которых говорится в поэзии и правде, были увидены и услышаны самим автором. Гёте пользовался обширной справочной литературой, переписывался с архивариусами, с франкфуртскими сторожилами. «Но все, что у меня, мое», — так сказал он в разговоре с Эккерманом. А взял ли я это из жизни или из книги, безразлично. Вопрос лишь в том, хорошо ли у меня это получилось.